Прислушиваясь к разговору и оглядывая зал Гирин обратил внимание на среднего роста девушку Стоявшую под большим панно Ее прямая и в то же время свободная не скованная осанка Говорила о долгой дружбе со спортом гимнастикой или танцами. Простое голубое платье, туго стянутое черным пояском, не скрывало фигуры, столь соответствующие гиринскому понятию прекрасного, что у того перехватило дыхание. Ее необычайно большие серые глаза, казавшиеся темными от ярких, как у детей, белков, вдруг встретились со взглядом Гирина. Девушка чуть улыбнулась, встряхнула короткими черными волосами. Гирин подошел к художникам. Я услышал ваше высказывание насчет скульптуры. Может быть, вы поясните мне, что вы понимаете под красотой? Ваша соратница по искусству заявила, что статуя некрасива, а мне она кажется очень красивой. Следовательно, я чего-то тут не понимаю. <связь> Но надо различать красоту и красивость. <связь> красивость – это то, что представляется красотой для людей обычных, с неразвитым вкусом. А красота... И все же? Как бы это яснее. Это отношение художника к жизни. Если оно светлое, с верой в счастье, с близостью к народу, к жизни, глубоко проникает в жизнь, то тогда получается красота. В произведениях художника? Безусловно. Я не про то спрашиваю. Есть ли в природе, вне художника, это красота или красивость? Все равно. Или она получается только путем создания ее художниками? Ой, конечно, красота существует в природе. Но для ее понимания нужен развитый вкус, нужно чутье художника. Значит, красота существует помимо нас в объективной реальности, как говорят философы. А если так, то какие критерии есть у вас для определения красоты? Ой, что-то я вас не понимаю. Жаль. Тогда попробуем на примере. Вот... Ваш товарищ художница. Товарищ Семибратова, она график. Товарищ Семибратова сказала, что статуя некрасива. Почему? А большинство находит статую красивой. Слушатели закивали одобрительно.